«Двое без власти. Но это же бардак. Зато ты главный» из фильма «День выборов». Примечание. В курсе средней школы во времена социализма этот период назывался «двоевластием». Под властями подразумевались Временное правительство и Советы. Дальше в течение года в притирку идут две линии событий, принадлежавшие двум революциям. Первая из них – февральская началась 17 октября 1905 года и закончилась 12 января 1918 широко известными словами матроса-анархиста Железнякова «Караул устал». А октябрь же начал отсчитывать время с 27 февраля 1917 года, когда раскрылись тюрьмы и крышки подполов и на свободу вышла нелегальная оппозиция «Левые радикалы». Господа думские революционеры в своем раскладе кое-чего не учли. Они предполагали, что голодные рабочие именно в них видят лиц, которым может верить вся страна. Но оказалось, что у рабочих по этому поводу другое мнение и другой орган народного доверия. На бунтующих окраинах внезапно, как чертика из табакерки, материализовалась новая сила, порожденная революцией 1905 года Советы. Едва началась заварушка, все сколько-нибудь заметные общественные деятели левого толка стали собираться в Таврическом дворцу, где заседала Государственная дума. Туда же стянулись освобожденные из тюрем революционеры. В этом здании социалисты всех мастей, а в основном меньшевики и эсеры, встретились с активистами профсоюзного и кооперативного движения. Структура у них была наработана еще с 1905 года, и, не теряя времени, вся эта публика явочным порядком образовала Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов и призвала рабочих быстренько заняться выборами самих депутатов. Сюда же пришли и представители восставших полков, и на первом же заседании, состоявшемся в 9 часов вечера 27 февраля, было решено, говоря современным языком, объединить бренды, присовокупив, к слову, рабочих еще и солдатских. Сгоряча они даже начали немножко управлять. Постановили немедленно занять Государственный банк, казначейство, монетный двор, экспедицию заготовления государственных бумаг. Но тут же встал пошлый вопрос. А какими силами? Своих сил у Совета не было. Поручить это дело революционным солдатикам, ясно ведь, чем все закончится. Выход из положения все же нашли, написав в решении Совет рабочих депутатов поручает Временному комитету Государственной Думы немедленно привести в исполнение настоящее постановление. Вот пусть у временных голова и болит. Еще забавнее вышло со знаменитым приказом номер один, который представляют как плод демократических мечтаний членов Совета. Да ничего подобного штатскому адвокату Соколову и слов-то таких знать было не положено, какие в этом приказе употреблялись. Вышедшие в 1938 году книги истории гражданской войны» рассказывается, как это было. Сразу после первого бурного заседания группа солдат тут же за перегородкой обступила стол члена исполнительного комитета Совета меньшевика Соколова, которому было поручено обнародовать решение Совета в приказе по войскам. Соколов записывал то, что диктовали окружавшие его солдаты. Именно под давлением масс был издан первый революционный приказ, по поводу которого Керенский позже говорил, что отдал бы 10 лет жизни, чтобы приказ вовсе не был подписан. Этот документ, положивший начало окончательному развалу государственной системы, стоит того, чтобы привести его полностью. Приказ номер один. По гарнизону Петроградского округа.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 Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. 4. Приказы военной комиссии и Государственной думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов. 5.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 Но вне службы и строя, своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, которыми пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдавание чести вне службы отменяются. Седьмое. Равным образом отменяется титулование офицеров, ваше превосходительство, благородие и тому подобное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 батареях и прочих строевых и нестроевых командах. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В первоначальном варианте был еще пункт о выборности командиров, но, к счастью, у товарищей совета хватило ума его вовремя выбросить. Впрочем, это было уже неважно. Данным приказом Петросовет сразу упрочил свое пока что весьма шаткое положение. Теперь он мог опираться на штыки Петроградского гарнизона. Тем более, что Временный комитет от большого ума распустил полицию и жандармерию. Правда, дальше вышло точно по губерману. Идея, брошенная в массы, — это девка, брошенная в полк. Естественно, приказ просочился и на фронт, там его тоже восприняли «нура!» ну, и началось такое. Зато подавление революции военной силы можно было больше не опасаться, по причине того, что военная сила стремительно переставала быть таковой. Что бы потом не говорили историки, Петросовет тоже на государственную власть не претендовал. Его вполне устраивала роль земства. Утром 28 февраля известия Петроградского совета изложили программу этого органа, если сей документ можно назвать программой. Совет рабочих депутатов, заседающий в Государственной Думе, ставит своей основной задачей организацию народных сил и борьбу за окончательное упрощение политической свободы и народного управления в России. Совет назначил районных комиссаров для установления народной власти в районах Петрограда. Приглашаем все население столицы немедленно сплотиться вокруг Совета, образовать местные комитеты в районах и взять в свои руки управление всеми местными делами. Все вместе, общими силами, будем бороться за полное устранение старого правительства и созыв учредительного собрания, избранного на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права. Местные вопросы Советы как-то решали, наверное, не хуже, чем чиновники. Что же касается общего управления тем бардаком, который развели совместными усилиями Временный комитет и Временный исполком, то эту обязанность они усердно спихивали друг на друга. Уже 27 февраля вожди исполкома явились во Временный комитет и потребовали от него взять в свои руки власть. И тут с нашими храбрыми думцами случилась подлинная истерика. Перепуганный Родзянко спрашивал присутствующих, что это будет, бунт или не бунт? На что либералы промолчали, а ответил монархист Шульгин. Никакого в этом нет бунта. Берите, как верно подданный. Если министры сбежали, то должен же кто-то их заменить. Может быть, два выхода. Все обойдется, государь назначит новое правительство, мы ему сдадим власть. А не обойдется, так если мы не подберем власть, то подберут другие, те, которые выбрали уже каких-то мерзавцев на заводах. По меткому выражению Троцкого – Дума вручение ей власти воспринимала как акт политического изнасилования. О Совете он пишет более сдержанные, все-таки свои. Но не удерживается, чтобы в очередной раз не съязвить. Либералы соглашались взять власть из рук социалистов лишь при условии, что монархия согласится принять власть из их собственных рук. Стало быть, социалисты тоже не горели желанием отнюдь. Монархия, как известно, не согласилась. Но и советы на себя власть не принимали, им было и так неплохо. Высокопоставленные заговорщики оказались в ужасной для каждого оппозиционера ситуации. Они-то хотели всего лишь порулить, имея на соседнем сиденье запасного шофера в лице самодержца. Тот же самый Шульгин писал, «Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать. Мы способны были в крайнем случае пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи, под условием, чтобы императорский караул охранял нас. Но караул ушел вместе с монархией, так что думцы получили руль в руки единолично и без дублеров. Под жестким давлением обстоятельств и советов им пришлось все-таки уступить насильникам и 2 марта объявить о создании Временного правительства. Оно должно было править страной до учредительного собрания, которому предстояло окончательно решить все вопросы власти, потому и временные. Состав первого правительства был насквозь либеральным. Председателем его стал лидер земского движения князь Львов. Серым кардиналом при нем являлся человек легендарный, министр иностранных дел Милюков, профессор истории и лидер кадетской партии. Военное министерство возглавил Гучков, крупный промышленник, октябрист и, что куда более показательно, председатель Центрального военно-промышленного комитета, как раз из тех, кто до беспредела взвинчивал цены на вооружение. А министром юстиции стал блестящий адвокат Керенский. Тогда он был членом трудовой группы, занимавшей промежуточное положение между кадетами и социал-демократами, но практически сразу примкнул к эсерам. Генеральный консул США Джон Снотграсс писал в газете «Нью-Йорк Таймы» от 25 марта 1917 года. «Русский народ не мог бы найти нигде в своей стране людей, лучше подготовленных для того, чтобы вывести его из мрака тирании. Львов и его соратники значат для России то же, что Вашингтон и его сподвижники означали для Америки, когда она обрела независимость». Американец по-детски радуется, что дикая Россия приобщается к цивилизации и при этом совершенно не замечает, что Россия не Америка, а князь Львов чуть-чуть, самую малость, не дотягивает до Джорджа Вашингтона. В первую очередь потому, что временное правительство умело все выдвигать одну за другой теории спасения России, устраивать обсуждения, говорить речи. Не умело оно лишь одного – работать. Не по злому умыслу, а просто потому, что господа парламентарии о том, как функционирует государство, представления имели весьма умозрительные. В руках царя дело казалось простым – знай, крути руль да нажимай педальки, а на деле машина все время почему-то ехала куда-то не туда. А снизу правительство подпирали советы, которые теперь стали оппозицией и критиковали каждый их шаг то есть занимались точно тем, чем до переворота занималась сама Государственная Дума. Не говоря уже о том, что все те свободы, слова, печати, собрания и прочее, за которые так ратовали думцы в пору борьбы с царизмом, теперь также оборачивались против них. И что самое ужасное, большинство населения верило им и поддерживало их, и страшно было подумать, что будет, когда правительство эту веру потеряет. Широким же слоям населения вообще плевать было на свободу слова и собраний. Они требовали мир, землю, рабочее законодательство и не получили. Ничего из этого Временное правительство попросту не могло себе позволить. У них ведь были еще и хозяева. О них-то не забыли. Естественно, ни о каком мире не могло быть и речи. И единственное, что объединяет все составы Временного правительства, это война до победного конца. Что касается земли... Тут мотивы сложнее. В принципе, если бы она по-прежнему принадлежала помещикам, ее можно бы и отдать, как пятью веками раньше сбрасывали из крыльца на копии какого-нибудь захудалого боярина, чтобы остудить ярость толпы. Но большинство крупных имений к тому времени были заложены в банки, а за банками стояли отчасти сами думцы и их друзья, а отчасти те же союзники, то есть хозяева. Можно как угодно относиться к большевикам, но насчет классовых интересов они были правы. Будьте уверены, возникшими ножницами советы, особенно большевики, пользовались очень эффективно. У временных была возможность на собственной шкуре ощутить, каково было Николаю II накануне отречения и почему он, сбросив с плеч власть, выглядел таким веселым и даже радостным. Поистине временное правительство можно только пожалеть. Но... Хоть и жаль воробья нам веселого, а досталось ему по делом на свою воробьиную голову сам он вызвал и бурю, и гром. Первый кризис настиг временное правительство уже в апреле, когда оно заявило о намерении быть верным союзническим обязательством и продолжать войну до победного конца. Реакция населения оказалась настолько острой, что Милюкову и Гучкову пришлось подать в отставку. Тогда же в правительство вошли первые социалисты, меньшевики и эсеры. Ну а потом покатилось. Не мир. Как вы думаете, почему после октября офицеры-монархисты в массовом порядке рванули к большевикам? Уж всякой не из любви к той компании авантюристов, которая засела в Смольном. Нет, у них была другая причина. Лютая ненависть к февралю. Временное правительство ничего не смогло противопоставить приказу номер один. Зато, едва придя к власти, оно затеяло чистку командного состава, исходя из того, что в новой революционной армии должны оставаться лишь идеологически правильные командиры. Они остались без учета способностей. Естественно, снабжение при этом не улучшилось, ибо бардак сказался в первую очередь на управлении. Голодную раздетую армию кормили красивыми речами о войне до победного. Солдатики хмурились, смутно ощущая, что здесь что-то не так, и ждали, кто бы им разъяснил, в чем именно наколка, а пока что до выяснения отказывались воевать. 4 мая состоялось заседание командующих фронтами, где они говорили о делах своих скорбных. Генерал Брусилов, командующий Юго-Западным фронтом. Один из полков заявил, что он не только отказывается наступать, но желает уйти с фронта и разойтись по домам. Я долго убеждал полк, в результате мне дали слово стоять, но наступать отказались, мотивируя это так. Неприятель у нас хороший сообщил нам, что не будет наступать, если не будем наступать мы. Нам важно вернуться домой, чтобы пользоваться свободой и землей. Зачем же колечиться? Генерал Драгомиров. Стремление к миру является столь сильным, что приходящие пополнения отказываются брать вооружение. Зачем нам? Мы воевать не собираемся. Генерал Щербачев. Укажу на одну из лучших дивизий русской армии, заслужившую в прежних войнах название «железной» и блестяще поддержившую свою былую славу в эту войну. Поставленная на активный участок, дивизия эта отказалась начать подготовительные для наступления инженерные работы, мотивируя нежеланием наступать. В самом ужасном положении оказались офицеры. Примечание. Перед тем, как их жалеть, прочтите приложение номер три. Им не доверял никто, ни правительство, видевшее в них сатрапов царского режима, ни солдаты. После приказа номер один власти они не имели никакой. Вместе с тем от них требовали воевать и даже одерживать победы. И как о естественной мере заговорили о комиссарах. Честное слово, начинают закрадываться сомнения. А есть ли у большевиков хоть что-нибудь, чего они не заимствовали бы от прежнего режима. Продотряды на село пошли еще в 1916 году. Продразверстку ввело Временное правительство. И комиссаров, оказывается, тоже тогда поставили. Со стороны Временного правительства эту идею впервые озвучил его председатель, князь Львов. Еще в мае он прислал вставку в ставку общее положение об институте комиссаров. Ставка вскинулась на дыбы, и в результате проект не был реализован в мае. А с другой стороны, солдаты с самого начала требовали назначения комиссаров от Совета, мотивируя это тем, что отношения между нижними чинами и офицерами порой были настолько острыми, что дело шло к самосудам, и нужен был хоть какой-то посредник. В реальности самосуды их не смущали. Конечно, однако мыслишка, что за все творящееся в армии придется отвечать и не адвокату Соколову, а солдатским комитетам, такая мыслишка наверняка шевелилась. Комитеты тоже не прочь были спихнуть власть на кого-нибудь другого. О комиссарах говорил еще в середине апреля совещание делегатов фронта. И если кто думает, что приказ номер один худшее, что революция могла сделать для армии, то это не так. Совещание выдвинуло совершенно шизофренический проект, по которому предполагалось иметь в войсках три вида комиссаров – Временного правительства, Советов и Армейских комитетов. При этом предполагалось, что комиссары будут контролировать все дела, скреплять подписью все приказы, расследовать деятельность командиров и менять их. У кого богатая фантазия, может попытаться представить, что началось бы в армии, когда к этим обязанностям приступили бы сразу три комиссара. Особенно, если бы от правительства пришел кадет, от Совета меньшевик, а от Армейского комитета большевик. Это даже не пожар в борделе. Это пожар в борделе нефтеперерабатывающего завода во время землетрясения, от обитательниц которого одновременно требует выполнения их прямых обязанностей. К счастью, безумие инициатив тогдашних властей – компенсировалось их крайне низкой дееспособностью. Идеи обсуждали долго, но так ни до чего и не договорились. Лишь в конце июня появились комиссары фронтов. Примечание. Кстати, комиссаром Юго-Западного фронта был назначен Борис Савенков. Тот самый. Еще один вираж его головокружительной биографии. А поскольку при этом нормативные документы, определяющие их права и обязанности, разработать как-то позабыли. Впрочем, большего бардака, чем царил тогда в армии и в стране, добиться было невозможно технически. В итоге дело кончилось очередным фарсом. Секретарь армейского комиссара Румынского фронта рассказывает, как выглядела его работа. Это примерно август 1917 года. Можно публику разделить на две основные категории. Первая, сочувствующие революции, преимущественно солдаты. Люди этой категории приходят к комиссару с возмущением на существующие порядки. И комиссар должен всячески успокаивать, уменьшая возможные эксцессы со стороны солдатской массы. Другая категория – офицеры, жалующиеся на солдатские организации. С этими людьми приходится комиссару говорить уже по-иному. Эти господа выходят от комиссара несколько облегченные в своих настроениях, но, конечно, не удовлетворенные. Трудная роль комиссара, он не хозяин армии, а что-то среднее между молотом и наковальней. Командующему армии, например, надо провести какое-нибудь мероприятие, которое явно направлено во вред интересам основной солдатской массы. Генерал чувствует, что тут нужно содействие комиссара, и комиссар должен, не вникая, собственно, в суть мероприятия, так его представить солдатам, чтобы оно показалось и полезным, и нужным. Отменить распоряжение командующего армии комиссар не может. издать самостоятельное распоряжение по армии тоже не может. В общем, совершенно никчемный человек. Для меня непонятно, зачем, кому и для чего он потребовался. Ну что же тут непонятного? Временному правительству для имитации работы. Так что идею посылки на фронт комиссаров большевики не придумали. А лишь взяли на вооружение. А так как они, в отличие от временных, умели добиваться своего, то и в этом оказались успешнее. Примечание. И неплохо, кстати, получилось. Я тут прикинула, сколько контролеров стояло около красного командира. Комиссар, особист, парторг и комсорг. Попробуй-ка в такой обстановке обкрадывать солдат, торговать оружием или допустить дедовщину. И вот, поскольку союзники жестоко наседали, Правительство, совершив все это, отдало приказ наступать. Наступление было назначено на 18 июня и должно было проводиться по плану, разработанному еще в декабре 1916 года. Причем за полгода командующие так и не удосужились детализировать разработку ставки. Но это ладно, это мелочи по сравнению с тем, что было потом. Воевать солдаты не хотели, и гнали уговорами, угрозами, обманом. Известен случай с шестым финляндским полком, который отправили в бой, пригрозив, что в противном случае расположенные неподалеку гвардейские части повернут штыки против него. Финляндцы пошли в атаку, более того, в успешную атаку, прорвали линии немецких окопов и, как и было оговорено, стали ждать, пока их смеют гвардейцы. Не дождавшись, отправили к ним представителей и узнали, что солдат-гвардейцев точно так же гнали в бой угрожая финляндским полком, но те оказались более стойкими и никуда не пошли. Несмотря на то, что наступление не было ни организационно, ни технически подготовлено, все же кое-где оно увенчалось успехом. И оказалось, что командование попросту не знает, что делать дальше, ибо к победам они не готовились. Примечание. Мать их за ногу, а к чему они, собственно, готовились, планируя наступление? Пока разбирались, немцы перешли в контрнаступление и погнали русских обратно. Как это выглядело под Тарнополем на Румынском фронте, пишет в своих записках фронтовой офицер, выслужившийся из солдат прапорщик Оськин. Целый ряд полков были предоставлены самим себе, уходили с позиции, не получив никаких распоряжений от штабов дивизии, хотя последние имели для этого все данные. Штаб 35-й дивизии снялся со своего места и бросился бежать в тыл, еще когда на небольшом участке обнаружился успех немцев. Ни штабы дивизии, ни штаб корпуса не использовали находившихся в их распоряжении резервов для того, чтобы ликвидировать прорыв. Естественно, разные военные круги объясняли провал отступления по-разному. «Виноваты большевики», — говорили офицеры, — «они разлагали фронт. И за них это отступление. Немецкие наймиты, шпионы. Более благоразумные офицеры и солдаты отвечали. «Причем большевики? Разве в штабе дивизии сидят большевики, если штаб дивизии удирает при первом известии о прорыве фронта?» «Шпионы в дивизии, — говорили солдаты, — штабные нарочно хотят нашего поражения, чтобы показать, что армия разложилась и нужно, мол, против армии принять репрессивные меры». Восстановить прежние отношения между солдатами и офицерами, лишить солдат гражданских прав. В 1941 году за подобное отступление командующий Западным фронтом генерал Павлов и его ближайшие подчиненные поплатились жизнью. Пострадали ли генералы образца 1917 года? Вопрос риторический. Корниловские меры, о них речь впереди, касались только солдат. Так что вывод, сделанный поручиком, вполне закономерен. Здесь, очевидно, была прямая игра. Массовыми солдатскими жертвами и оставлением территории вырвать у правительства ряд уступок. Из 300 тысяч солдат, участвовавших в наступлении, армии Юго-Западного фронта потеряли 60 тысяч. Брусилов поплатился за провал местом главнокомандующего. Но кому от этого легче? Не земли. Крестьяне, сгоряча поддержавшие временное правительство, тоже ничего не получили, кроме кивков в сторону будущего учредительного собрания. Мол, как оно решит, так тому и быть. Между тем помещики, предвидя скорую потерю земли, принялись сбывать ее с рук всеми возможными способами. Закладывали, толкали за бесценок иностранцам. Продавали скот сельхозинвентарь. Леса рубили так, что крестьяне начали явочным порядком выставлять собственную охрану. Бывали случаи и крайние. Известие Всероссийского совета крестьянских депутатов в середине июля рассказали о помещике Эсмане в некоем Старобыховском уезде, который травит свои поля. На предложение милиционера приходить по траву помещик заявил, До учредительного собрания своей земли я хозяин, и потому, что хочу, то и буду делать. На вопрос, как он решил убирать рожь, помещик ответил. Рожь останется в поле неубранной. До этого никому нет дела, так как рожь – мое достояние. Мол, если не мне, так не доставайся же ты никому. Он был не один такой. О том, что помещики уничтожают собственное хозяйство, сообщения шли в массовом порядке. И тут с фронта, почуя, что пахнет черным переделом, рванули дезертиры, озверевшие от войны, без надежды и иллюзий, зато с винтовками и с некоторым умением организовывать боевые действия. Кончилось все захватами земель с неизбежным красным петухом, по всей стране шла пальба и пылали помещичьи усадьбы. Мятежи пытались подавлять вооруженные силы, учитывая, что армия состояла из крестьян, это было просто гениальное решение. Правда, в деревню старались посылать кавалерию и казаков, которые были относительно лояльны, но все равно число мятежей росло. А желание их подавлять у рядовых исполнителей все уменьшалось и уменьшалось. Тем более, что вскоре стали бузить и казаки. Земли у них было сколько угодно, однако атаманов захотелось самостийности. Появились Донская республика, Кубанская республика, и казакам стало недослужба. Впрочем, надежд на мир с деревни не стало раньше, после того, как 25 марта была введена продразверстка. Все количество хлеба, продовольственного и кормового, урожая прошлых лет 1916 года и будущего 1917 года, за вычетом запаса, необходимого для продовольствия и хозяйственных нужд владельца, поступает со времени взятия хлеба на учет в распоряжение государству. Примечание. Просто умилительно читать, как демократические публицисты 90-х годов обвиняют большевиков в том, что придумали и ввели в действие их собственные единомышленники образца 1917 года. А теперь надо бы вспомнить, что лишнего деревни не имела, основная масса крестьян не в силах дотянуть до нового урожая, и в мирное время хлеб покупала. Вот и вопрос. У кого и какое зерно выгребали продатряды Временного правительства? А оружие на селе к тому времени было... Кстати, именно летом 1917 года, в полном соответствии с практикой более позднего времени, впервые селу оказали помощь. На уборку урожая в помещичьих хозяйствах хозяйства было направлено около 500 тысяч военнопленных и столько же солдат тыловых частей, у которых сразу же возникли вопросы. А какого черта я делаю это на чужом поле, когда могу делать на своем? Ни работы. В экономике начались процессы, подозрительно напоминающие перестройку. В промышленности показатели стремительно шли вниз. Зато жизнь на бирже кипела вулканически. Надо же было спекулянтам куда-то вкладывать дешевеющие на глазах деньги. За март-июнь 1917 года было организовано 52 акционерных общества с капиталом в 138,65 миллионов рублей, за август 62 общества – 205,35 миллиона, а в сентябре – 303 штуки – 800 миллионов. Всего – В 1917 году новые компании намеревались выпустить акции на 1,9 миллиарда рублей. И еще полтора миллиарда собирались выбросить на биржу старые компании. То, что промышленность находилась на грани краха, никого не смущало. Акция она сама по себе, а завод он сам по себе». Естественно, люди, имевшие в руках какие-то реальные материальные богатства, не спешили менять их на обесценивающиеся бумажки. Крестьяне придерживали хлеб, владельцы заводов и шахт продукцию, чем еще усугубляли ситуацию. Нехватка бешено взвинчивала инфляцию, а держатели товара выжидали благоприятных обстоятельств. То же самое едва не произойдет в 1927 году, но со Сталином такие штуки не прокатывали. Экономика входила в штопор. 1 августа правительство ввело монополию на торговлю углем, после чего владельцы рудников стали прятать запасы. 20 октября газета «Известия» писала, «Пред нами таблица об имеющихся запасах угля на рудниках одного только Равенецкого района, где занято рабочих не более тысяч на 13 рудниках, а находятся угля до 10 миллионов пудов». И это не возится только потому, что промышленники не хотят вывозить. А вывозить, естественно, не хотели, потому что ждали повышения цен. Правительство за месяц повысило цены на уголь на 100%, но это мало помогло. Держатели угля помнили еще совсем недавние благословенные времена, когда промышленники сами устанавливали государственные цены. Они прекрасно понимали, что правительство не допустит, чтобы остановилась промышленность, а сил и власти заставить у него нет, значит, будет делать, что скажут. И дело было даже не в ценах, а в рабочих комитетах. У рабочих были свои интересы, защиты которых они также требовали от правительства народного доверия. А осознав, не без помощи большевиков, что ждать бесполезно, принялись защищать сами. В первую очередь это восьмичасовой рабочий день, затем повышение заработной платы, отмена штрафов, рабочий контроль над наймом и увольнением. Хозяева уверяли, что это их разорит, но рабочим на всю хозяйскую аргументацию было решительнейшим образом наплевать. Тот, кто читал первую главу данной части, легко поймет почему. Вскоре фабрично-заводские комитеты стали брать власть на заводах и своей воле устанавливать такие правила внутреннего распорядка, которые им нравились. Но длилось это недолго. Заводы останавливались один за другим, формально по причине отсутствия сырья и топлива, а на самом деле далеко не всегда по этой причине. Сплошь и рядом это был неявный, со ссылкой на объективные обстоятельства, локаут. Примечание. Локаут – закрытие предприятий как ответ на стачку. В августе и сентябре было закрыто 231 предприятие. Работу потеряло 61 тысяча человек. В октябре цифры стали катастрофическими. В одном только Петрограде стояло 40 предприятий. На Урале половина всех имеющихся в наличии. Впрочем, тут была уважительная причина. Урал – это металлургия. Металлургия уголь съедает в огромном количестве, а уголь, смотрите выше, в Екатеринаславе, ныне Днепропетровске, не самом большом городе Российской империи, работу потеряли 50 тысяч человек. Дело, конечно, было не только в локаутах. Заводы на самом деле начинали организировать современное производство сложный механизм, зависящий от поставок, а транспорт разваливался, поставки срывались. Топливо в дефиците. Военные мобилизации обескровили промышленность, и на заводах катастрофически не хватало рабочих рук. Среди рабочих увеличивалось число женщин и подростков, что, как нетрудно догадаться, не шло на пользу производству. На заводы стали гнать военнопленных на Урале, и в Донбассе они составляли около трети рабочих. В среднем производительность труда пленных была вдвое ниже, чем своих кадров. Падала квалификация работников. Наконец, они элементарно голодали, что тоже не способствует нормальному труду. Реальная заработная плата по сравнению с 1913 годом уменьшилась в два раза, а ведь и тогда рабочие, надо сказать, отнюдь не булками объедались. Ни хлеба. Набирала обороты инфляции. Беспомощное правительство не знало иного пути решения финансовых проблем, кроме печатного станка. В апреле бумажных денег было выпущено на 476 миллионов рублей, в сентябре почти на 2 миллиарда. За первые пять месяцев революции рубль обесценился на 25%, за август-октябрь еще на 37%, а с учетом предыдущей инфляции к октябрю он стоил около 10 довоенных копеек. Чтобы хоть как-то сохранить промышленность, пришлось снижать налоги. А спекулянты, естественно, таковых не платили. А чтобы хоть как-то пополнить бюджет, правительство повышало цены на то, что находилось в его власти, то есть на что была установлена монополия. В сентябре появилась сахарная монополия и в несколько раз повысились железнодорожные тарифы. Соединенное действие повышения тарифов и усилий рабочих комитетов привело к тому, что объемы перевозок стали резко уменьшаться. В октябре разработали проекты нескольких новых монополий спичечной, мохорочной, кофейной и чайной. С одной стороны, если уж повышение цен неизбежно, то пусть доходы попадут лучше в карман государству, чем спекулянтам. С другой, эти меры популярности временным, естественно, не прибавляли. Самый жестокий удар правительство нанесло в конце августа, сначала удвоев, а потом и вовсе отменив твердые цены на хлеб. Естественно, сразу же поползли вверх и все остальные цены. А учитывая падение производства, беднейшие слои населения, они же трудящиеся слои, оказались уже не на грани, а за гранью голода. Реальная зарплата рабочих по сравнению с февралем упала в два раза, но ведь были и безработные, были солдатки, жившие на пособии, им-то как. В августе в столицах выдавали по 3 четвертых фунта 300 грамм хлеба на душу. Голос ширился, захватывая все новые и новые губернии. А крестьяне... Вспомните об этом, когда будете читать про начало коллективизации. Крестьяне мигом сообразили, что вслед за отменой твердых цен начнется их повышение. Село уже не придерживало, а откровенно прятало хлеб. Крестьяне зарывали в ямы зерно мешками. Помещики и перекупщики утаивали амбарами. В Могилевской губернии один из эйкорсменов укрыл 10 тысяч пудов. Надвигающийся голод был им только на руку. Когда люди начнут падать на улицах, цены взлетят до небес. В сентябре план хлебозаготовок был выполнен на 30%. В октябре на 19%. Одновременно росло варенье, съедавшее зерно. Продавать самогон было выгоднее, чем хлеб. Примечание. Кстати, Весной 1918 года самая жестокая и карательная мера большевистского правительства – 10 лет тюрьмы – полагалась за самогоноварение. 10 октября новый главком генерал Духонин поставил перед правительством вопрос о сокращении численного состава армии. Нечем кормить солдат. Это называется «приехали». Вспомним, во время ленинградской блокады пайки на фронте устанавливали такие, чтобы люди были в состоянии воевать. Умирающий голодной смертью город кормил своих защитников. Временное правительство, основным лозунгом которого была «война до победного конца», не могло прокормить армию. Впрочем, правительство честно пыталось решать экономические проблемы, как умело. Сперва либеральными методами с помощью налогов – поощряющих производство. При этом потребителю предлагалось потерпеть. Точно как и в перестройку вышло черт знает что. Тогда как и положено либералу, который подкрепляет свои великие идеи мочения всех несогласных с ними, оно попыталось решить продовольственную проблему военной силой. Но когда правительство слабое, из этого получается опять же черт знает что. Оно и вышло. Короче, за полгода существования Временного правительства российская экономика сорвалась в штопор по всем показателям. И большевики тут были совершенно ни при чем. Опыт перестройки показывает, по части развала любых систем и структур либералам помогать не надо, они отлично справляются сами. Во все времена, глухие ли, или же страшные, мало существует людей, которые понимают происходящее, и лишь единицы чему-то при этом еще и учатся. Большевистские же вожди оказались хорошими учениками. И как великая русская литература вышла из гоголевской шинели, так и вся последующая политическая практика страны советов вышла из тех восьми февральских месяцев когда первое демократическое правительство России с ужасающей, в прямом смысле, наглядностью показало, как не надо работать и куда ведут благие намерения при некритическом к ним подходе.